Марта. А рука саднела, капельки крови засохли и почернели. Впрочем, наверное, чёрными они казались от недостатка света. В сарайчике было сумрачно. А ещё здесь зверски воняло. Крыша обвалилась не полностью, как казалось снаружи, и частью сохранилась, торчало вверх чёрными балками перекрытий и кусками шифера, один из которых повис и вяло покачивался, разрушая тишину протяжным жалобным скрипом. У влажной стены стояло кресло, за ним грязный перевёрнутый набок комод. Чуть дальше виднелось раскроенное длинной трещиной зеркало. Ну и долго ещё. Никита сидел на колоде, которую отыскал тут же в сарайчике, перекатил поближе к стене. Слушай, ну ерундой же занимаемся. Постепенно я и я сама начинала так думать. Отсюда ничего не слышно и не видно, и вполне вероятно, что Танечка уже ушла, так и не дождавшись возлюбленного. И Семён приедет зря. Страшно подумать, что он скажет по этому поводу. От таких мыслей исчезают остатки оптимизма, а ещё Жуков ноет. Да ладно тебе, не бери в голову. Ну не выйдет и фикс с ним. Зато Танечка точно никуда не денется. А значит, и Юру этого найдём, и мать её, и доктора твоего. Дверь, висевшая на одной петле, с оглушительным визгом распахнулась, и знакомый мрачный голос приказал: "Выходите, герои!" Ваше счастье, что. Договорить да он не успел. Дверь хрустнув, перекосилась и начала заваливаться на Семёна. Тот еле-еле успел отскочить в сторону. Пойдём, что ли? Никита встал и, взяв меня за руку, потянул за собой. Не бойся, Марта, сказано же герои. Сказано-то сказано, только вот тон, которым были произнесены слова, как-то не увязывался с поощрением. Да и мрачное выражение лица Семена и разбитый нос его напарника свидетельствовали, что не все гладко вышло. Нашлись, промычал он, зажимая нос ладонью. А ты боялся. В дом, давайте, все. Командир, платочком поделиться? Никита вытащил из кармана мятый клетчатый камок и протянув, ежливо предложил: "Если холодненькой водичкой смочить и не переносится, без тебя обойдемся." Семён толкнул в спину. В дом, давайте. Входили через дверь. Высокий порог, тёмные и холодные стены, уже знакомая комната. Танечка сидела на кровати и плакала. Сарафанчик её задрался, обнажая смуглое бедро, на котором прямо на глазах наливался лиловизной свежий синяк. Юра был тут же, сидел на полу, заведёнными за спину руками. "Стерва", выплюнул он, увидев меня. "Хитрая" Заткнись уже, бросил Семён. Наговорился, хватит. Марта, успокойте девушку, пожалуйста. Я присела на диванчик рядом с Танечкой, поправила платье, обняла, погладила по голове. Что говорить и о чём спрашивать? Чем отвлечь её, я не знала. Но Танечка вдруг успокоилась сама, быстро и легко, как будто и не рыдала. Приподняла подол, потрогала пальчиком синяк и спросила: Ты ведь дашь, Мась, ты обещала. Обязательно. Она кивнула, губы снова задрожали и, посмотрев на Юру, пожаловалась. Он меня идиоткой обозвал, еще дурой. А я не идиотка. Конечно, нет. Он плохой? Да. Плохой, плохой. Подтвердил Семенов напарник. Хорошие люди не обижают таких красивых девушек. Кстати, мы не знакомы. Шубин Вениамин Леонардович. Мен протянул было руку Жукову, но, увидев, что ладонь в крови, одёрнул, неловко вытер платком, осторожно потрогал распухшую переносицу. "Твою так плохо говорить", заметила Танечка, окончательно успокоившись. "Нельзя ругаться". "Не буду", пообещал Вениамин. Был он в отличие от Семёна невысоким, худощавым и темноволосым. Мелкие черты, живое лицо, открытая улыбка. Довольно-таки симпатичный, несмотря на разбитый нос. Присаживайтесь, господин Жуков, не маячте. Семён, и ты куда-нибудь садись. Никита попытался было забраться на подоконник, но Семён молча указал на стул. Сам он занял место у двери, опиршись на косяк и сложив руки на груди. Ну понятно, никто не уйдёт до выяснения обстоятельств. Виниамин сел так, чтобы видеть всех участников представления. А я не могла отделаться от впечатления театральности происходящего. Положил руки на спинку стула, шмыгнул носом и произнёс: "Итак, ну, что сказать? Точнее, с чего начать? Во-первых, хочется поблагодарить господина Жукова и Марту Константиновну за своевременный сигнал". Семён пробурчал что-то невнятное, благодарности на его физиономии я не заметила. Во-вторых, состав у нас неполный. По Сему Татьяна: Танечка, солнышко, у тебя телефон есть? Танечка кивнула и вытащила из кармана крохотный, в полладошке мобильник в красном переливающемся стразами корпусе. Спасибо. Танечка, а ты можешь позвонить маме? Зачем? Просто позвонить и дать мне трубочку. Не бойся, я сам с ней поговорю. Но тебя ведь напали, верно? И маме нужно сказать об этом. Набери номер, пожалуйста. Танечка повернулась ко мне, в зелёных глазах блестели слёзы. Звонить ей совершенно не хотелось. "Надо, Танечка. Ты же не хочешь, чтобы тебя забрали в милицию?" продолжал Вениамин. В этот момент он стал мне отвратительным. Какого чёрта он ребёнка мучит? Ей так плохо. Я могла лишь догадываться, что тут произошло. Почему Юра пытался убить Танечку? Кому вообще могло навредить это беспомощное существо? Танечка, всклипнув, набрала номер И послушно протянула трубку Вениамину. Тот, приняв её, поднёс к уху, некоторое время молчал, верно вслушиваясь в гудки, а потом тихим, кратчевым голосом произнёс: "Добрый день. Нет, это не Татьяна, это старший оперуполномоченный Шубин Вениамин Леонардович. Валентина Степановна, да, ваша дочь здесь, рядом. Не волнуйтесь, с ней всё в порядке. Пока в порядке", выразительно добавил он. "Вы не могли бы подъехать?" Для выяснения обстоятельств, хотя нет, погодите, лучше мы сами. Вы сейчас на работе, да? Вот и замечательно, просто великолепно. Минут через пятнадцать будем. Да, на вашем месте я здорово подумал бы о сотрудничестве. Как говорится, чисто сердечное признание. Вот видите, как замечательно мы понимаем друг друга. Я просто уверен, мы сразу договоримся. Захлопнув телефон, Вениамин сунул его в задний карман джинсов и, поднявшись, бодро объявил. Распорядок меняется. Место действия переносится. Семён, давай этого бойца в машину. Вы, девушка, тоже с нами едете, а вы двое? Он усмехнулся. А вы двое свободные. Благодарим за сотрудничество. Всё, давайте быстренько освобождаем помещение и больше не лезем туда, куда не просят. Понятно?